Глава 7. Московская область, поселок Троицкая, железнодорожная станция Одинцова, Смоленск, август 1945 года. Жизнь в дачном поселке протекала неспешно и размеренно, словно шумная и суетливая столица находилась не в 30 минутах езды, а на другом конце страны. Погода радовала теплыми солнечными днями, на смену которым приходили приятные прохладные вечера. Если Аристархов не бежал ранним утром на рынок за свежими продуктами, то спал вместе с Марией до неприличия долго. Завтракали наскоро в полдень, после чего отправлялись на прогулку по Троицкому и его окрестностям. Молодой мужчина водружал на голову Панаму, вешал на плечо немецкую фотокамеру, брал под руку Марию и шел бродить с ней по Троицкому и его окрестностям. Заприметив симпатичный пейзаж, Он немедленно расчехлял фотокамеру и снимал на его фоне Марию. Та не противилась, но каждый раз напоминала: Сережа, мой муж помешан на ревности. Прошу тебя, никому не показывай эти снимки. Улыбаясь, тут заверял. Разумеется, милая, я спрячу их так, что до них не доберется ни одна контрразведка. Они были молоды, здоровы, задорны и настолько хороши собой, что всякий случайный прохожий невольно замедлял шаг и любовался ими. Аристархов своей горячей южной красотой походил на итальянца родом из Палермо или Неаполя. Под стать были и характер с поведением, живость, легкая пружинистая походка, приятная улыбка на лице и привычка сопровождать фразы жестами. Мария, напротив, напоминала статную красавицу из центральных или северных российских губерний. Золотистые вьющиеся волосы, светлая кожа, длинные бархатистые ресницы, неспешность движений, размеренность мысли и скромная немногословность. Обидали в саду в заплетенной хмелем беседке, а вечером с наступлением сумерек отправлялись в летний ресторанчик на берегу Дисны. Каждый раз Мария выбирала столик на открытой веранде. «Здесь больше воздуха, и лучше слышно романсы», объясняла она свой выбор. Паренек-инвалид пел почти каждый вечер. Местная публика привыкла к его голосу, к репертуару и довольно щедро одаривала за виртуозную игру и приятный вокал. Однако неделя счастья пролетела стремительно. Настал день, когда нужно было прощаться с уютной дачей посреди густого сада. Аристархов собрал свою дорожную сумку, достал из багажника канистру и перелил из нее бензин в бак автомобиля. Затем распахнул ворота и, усаживая на переднее сиденье спутницу, с печелью в голосе спросил. «Тебе здесь понравилось?» Глаза ее повлажнили. Она кивнула. «Тогда пообещай, что когда-нибудь ты снова осчастливишь это гнездышко своим присутствием». «Обещаю», — прошептала Мария. За день до отъезда Марии из Троицкого старшая сестра Ольга вновь отправилась на почту за Днепровского района города Смоленска. На этот раз ей пришлось отстоять длинную очередь в душном помещении, прежде чем удалось добраться до маленького окошка и подать почтовой служащий заполненный бланк телеграммы. Следуя второму пункту инструкции из письма Марии, Ольга написала. «Дорогой Анастас, сестра поправилась, чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Сегодня выезжаю. Ужасно соскучилась. Встречай завтра на белорусском поездом смолинск москва Целую, твоя Маша». На этом все поручения сестры были выполнены. Точнее, почти все. Осталось лишь уничтожить письмо, о котором Мария просила никому не сообщать. Темно-серый трофейный опель Аристархова резво бежал по пыльной дороге. Только теперь он держал курс на север в сторону забытой богом железнодорожной станции, где несколькими днями ранее его хозяин встречал с поезда юную красавицу. Сегодня тоже надо было поспеть к проходящему поезду. Мария сидела рядом с Сергеем и, думая о чем-то своем, безмолвно глядела на бежавшее навстречу дорожное полотно. Впрочем, мысли ее без труда угадывались по наполненным печалью глазам. Молодая женщина с невыносимой грустью покинула тихое, наполненное покоем и умиротворением местечко в Троицком. Ее ужасно тяготело предстоящее расставание с Аристарховым, а больше всего ей не хотелось возвращаться в шумную Москву к нелюбимому опостылевшему мужу. Иногда вздыхал и Сергей. В его городской квартире да И на даче в Троицком побывало немало женщин. С простушками он никогда не знался. Все его любовницы были красивы, ухожены, неплохо образованы. Но вот что удивительно: именно прошедшая неделя с Марией почему-то запала в душу, да так глубоко, что он впервые сожалел о надвигавшемся расставании. С любой из прошлых красоток Аристархов прощался запросто, какой бы бурной ни была их связь. А тут вдруг. Защемило сердечко. Вернется через неделю другую на дачу в Троицкое, а милой скромницы по имени Мария там уже нет и в помине. Все будет по-старому, тенистый сад с звилистыми тропинками и беседкой, застекленная веранда, большая гостиная с диваном, кресло с патефоном, спальня с зашторенными окнами и широкой кроватью. А от Марии останутся одни воспоминания. а ее пребывание напомнит лишь Пара длинных золотистых волос на подушке да аромат духов, ненадолго задержавшийся в комнате. «В чем дело? Что происходит?» — с недоумением прислушивался к себе Аристархов. «Ну что, по-настоящему влюбился?» «Вот еще, не бывать этому никогда. Обычная мимолетная связь. Помурлыкались недельку и в скорости позабудем друг друга». И все же чем-то она его проняла, зацепила. Но чем? Впрочем, долго предаваться грусти и гадать над неожиданным вопросом не дозволила краткость путешествия. Бензина благодаря запасной канистре хватало, на заправочную станцию заезжать не пришлось, и «Опель» быстро, всего за 40 минут, домчал парочку до станции Одинцова. Они прибыли загодя, поезда на первом пути еще не было. Остановив автомобиль у водонапорной башни из красного кирпича, Сергей закурил. Говорить не хотелось. Молчали. Я, пожалуй, пойду. Наконец нарушила тишину Мария. Подожду на перроне». Он не стал возражать, отбросив папироску, вышел из машины, вынул из багажника чемодан. Не провожай, не надо, попросила она. Не хочу, чтобы кто-нибудь нас видел вместе. Неловко, будто ничего между ними. За прошедшие семь дней не было, она чмокнула его в щеку, подхватила багаж и решительно зашагала к одноэтажному зданию вокзала. Когда Опель выезжал с небольшой пыльной площади, Аристархов услышал за спиной протяжный паровозный гудок. По первому пути к перрону медленно подъезжал пассажирский поезд «Смоленск-Москва».